«Утону, хлеб напрасно пропадет». И, чувствуя, что шутки не получилось, смущенно добавил. «Я же скоро покушаю». Рюкзак с хлебом, котелок сахару и сумочку соли тут же отправили в батальон Щусе. Поделились харчем и с ротой Боровикова. Так теперь называли бойцов, собранных по берегу и сформировавшихся в подразделение